Глава восьмая. Прочитав множество книг, я попыталась сопоставить ситуации тех людей, кто был наделен такими же способностями, как и я, с моей жизнью. Но чем больше я во все это вникала, тем больше ловила себя на мысли, что каждый раз невольно уношусь в воспоминаниях своей жизни. Страшная авария, в которой погибают все мои родные. Мама, отец и еще совсем маленькая сестра Катя, но в которой осталась жива я. Меня снова начал мучить вопрос — Почему я осталась жива? Ведь я была на грани. А если быть еще точнее, я была уже там. После того, как остановилось тогда мое сердце, странное дело начало происходить. Именно в тот момент мне казалось, что мой дух легко и без препятствий вышел из моего тела и поднялся над ним, паря над потолком. Я тогда молча и спокойно наблюдала следующую картину, как несколько врачей, усиленно, нервно работают над моим спасением, то есть возвращением меня оттуда. Я даже помню, как они взяли аппарат, стимулирующий сердечную деятельность, и с помощью электрического тока несколько раз приложили его к моей груди. Каждый раз он, казалось, силой отталкивался от меня. Я слышала механический и скорбный голос врача, который громко и нервно повторил «Разряд! Ещё разряд!». Но аппарат, на котором фиксировалась работа моего сердца, молчал. На экране тянулись длинные прямые линии с тяжелым гудком — Я видела, как врачи в тот момент опустили руки, понимая, что не в силах что-либо сделать, а дальше длинный темный тоннель. Я с тяжестью отложила целую кипу книг в сторону и попыталась еще раз переосмыслить то, что прочитала, а именно опыт тех людей, которые, как и я, побывали на том свете. Было ясно одно: опыт всех этих людей был непредсказуемым и разным, за исключением некоторых моментов. Почти все они, как и я, прошли через темный тоннель, который затем вывел их к свету. Но также, к своему удивлению, я узнала, что, оказывается, этот опыт был не у всех положительным. Точнее сказать, люди видели там не только, по их словам, рай и испытывали при этом неземные чувства. Но были и те, кто рассказывал о том, что именно они попали не иначе, как в ад. При этом они описывали все настолько ярко и образно, что в достоверности их видений едва ли можно было усомниться. Например, кто-то видел словно вживую людей, подобных чертям и бесам. Все они кружили, по их словам, вокруг них хоровод, затем, грубо схватив за руки, насильно тащили их в огнедышащий огонь. Оттуда же несло таким жаром, что чем ближе человек к нему подходил, а точнее его насильно тянули к нему черти, тем страшнее ему становилось. И это, как я поняла, были неведомые человеку существа с закостенелыми, как у баран, рогами. Они были с длинными хвостами и ногами, которые при этом напоминали собой ослиные копыта. Так вот, по словам того, кто там оказался, они прыгали и скакали вокруг него и, смеясь, скалили свои гнилые огромные зубы, похожие на оскал больной и падучей лошади. Все описанное такими людьми представлялось настолько ужасным, что в этот момент я даже подумала, как бы это, возможно, глупо не прозвучало из моих фраз, но порой следует задуматься, что нас в действительности ждет там. и что иногда, наверное, действительно следует переосмыслить свою жизнь лишний раз и заглянуть в нее глубже, то есть посмотреть, что в ней не так, потому как наши поступки и наши действия могут отозваться в конечном итоге не только в этой, но, возможно, и в той, другой жизни. Для себя же я отметила одну существенную, на мой взгляд, особенность. Вернувшись с того света, было очевидно одно. Человек, который вернулся оттуда, уже никогда не останется прежним, и изменится в нем многое, если не все. Похоже, то же самое происходило сейчас и со мной. Кто-то, вернувшись оттуда, уходил в себя и подолгу находился в размышлениях, переосмысливая все то, что с ним случилось. Кто-то в корне после этого менял всю свою жизнь, пытаясь найти в ней истинные ценности, а порой и находил настоящий смысл жизни. Главное, что я принесла с собой оттуда, как ни странно, было сейчас для меня самой — это отсутствие страха смерти. Я, казалось, больше ничего не боялась в этом мире, а все незначительное и имеющее косвенное второстепенное отношение к ней стало меня мало волновать. А еще надо заметить, побывав там, я вернулась сюда словно заново рождённая. Но со мной также произошло и то, что ранее мне совсем не было свойственно. До клинической смерти я была довольно весёлой, даже в какой-то степени взбалмошной девушкой, теперь же вам немного изменилось». Я могла подолгу где-то в укромном месте сидеть одна, углубившись в свои мысли и размышлять о чем то совершенно не замечая вокруг себя ничего. Придя же в себя, я видела, как многие странно посматривают на меня, а иногда слышала их перешептывание, порой же мне удавалось услышать обрывки их фраз. Странная она какая-то. ее зовешь, а она словно не слышит ничего, будто не от мира сего. Перешёптывались мои сокурсницы, но при этом меня удивляло и даже пугало другое ощущение. Если кто-то подходил ко мне близко и заглядывал в глаза, я могла сидеть спокойно либо резко отшатнуться. Все потому, что передо мной в этот момент вставала тень человека, который подходил ко мне. И это была необычная тень, а иначе сказать, сгусток его энергии, и в зависимости от человека она могла меняться, быть мрачной или светлой. Также она могла темнеть у меня на глазах, и это, как я позже заметила, происходило при усилении в человеке зла, при появлении в нем какого-нибудь негодования или агрессии, особенно когда и то, и другое не находило выхода из его тела, то есть выхода из его физической оболочки. «Что за черт?» — твердила я себе. «Почему мне все это мерещится? Что со мной происходит? Может, я схожу с ума, или у меня начались какие-то галлюцинации?» Вначале мне все это казалось какой-то нелепостью, полным бредом, иначе сказать навязчивой идеей, которая не переставала меня преследовать в последнее время. Затем я начинала искать в себе возможные ответы на все происходящее со мной. Как следствие, я снова приходила к тому же выводу, что все это начало происходить со мной после той роковой аварии, а именно после клинической смерти. Возможно, поэтому мозг так реагировал на все. И это было всего лишь следствие биологических изменений, произошедших во время этой смерти. И теперь мне приходится испытывать на себе все эти последствия. Но самое главное, что удивляло меня теперь в самой себе, а порой и пугало, это то, что я могла ощущать или предчувствовать то, чего другие предчувствовать не могли. Я могла ощущать то, что может произойти в следующую минуту, то есть ту ситуацию, которая была неизбежна. Причем ответ мог прийти сразу и иногда неожиданно. Все это меня в своем роде делало одиночкой или выразиться по-иному белой вороной в стае, где я была, казалось, теперь совершенно чужой. Я понимала, что такие, как мы, возможно, загадка для общества, и всех нас здесь будут рассматривать как под микроскопом. И мне сейчас хотелось только одного — убежать, скрыться, зарыться с головой, чтобы никого не видеть и не слышать, особенно эти перешептывания и взгляды у тебя за спиной. Но я также и понимала то, что скрыться от всего этого невозможно, как, впрочем, и убежать. От человечества еще никогда и никому не удавалось сбежать, разве что исчезнуть, испариться или просто умереть. Ведь у меня это однажды уже получилось. Единственное, что нужно отметить, так это то, что мне в какой-то степени, можно сказать, повезло, так как о моих неожиданных прорицаниях и видениях догадывался, а точнее знал пока только один человек, это Лейла. И, как мне казалось, она меня не выдаст. Ведь ей волей-неволей пришлось испытать на себе мои способности, которыми она, как, впрочем, и я, была шокирована. Лейла даже дала мне прозвище «Уникум». Особенно она так выражалась, когда мои странные способности невольно обнаруживались при ней.